Я с этими полугражданскими очкариками уже пошутил один раз. На той неделе объявил им, что в целях повышения боевой выучки завтра мы едем на полигон. А так как, разделившись на две команды, играть будем всерьёз, то каждый седьмой патрон в рожке будет боевым. Поэтому дружески посоветовал получить у завхоза бронежилеты. Причём лучше прямо сейчас, а то на всех может не хватить. «Кто же знал, что они идиоты и воспримут меня всерьёз?»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 Я только и смог, что пихнуть в бок Игоря и потрясённо сказать «Смотри, зорра но ну, а потом, разглядев висящие по бокам длинной физиономии Зорро витые косички, понял, что данный кадр к легендарному мексиканскому герою никакого отношения не имеет. Да ещё на фронте! Сдружился с командиром разведроты из бригады морской пехоты Димкой киновичем Пацан классный, оторви до да выбрось, И смелость, и отчаянный, и в то же время мозги на месте. О дополнительных качествах говорит тот факт, что он лично грозил пистолетом замполиту 117-го полка, когда тот, в один батальон, решил пустить по его стопам и второй. Кстати, именно тогда мы и познакомились. Смершевцы взяли замполита за жабры, а разъярённый Кинович кричал ему вслед, что таким приндегастом ещё в детстве обрезание надо делать по самые уши. Я тогда уродного поинтересовался, как замполиту, носящему гордую фамилию ястребов, могли делать обрезание, или это просто пожелание обозлённого Киновича. Димка популярно объяснил, что ястребов в натуре совсем не ястребов, а вовсе даже шмуельсон. «Мало того, что этот шлемазл фамилию сменил, отца родного стесняясь, так ещё и последней сукой перед людьми выставляет. Ух, мор жидовская!»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 Для этого, во-первых, надо, чтобы выходцев из СССР там сразу было гораздо больше, причём их надо защищать от обозлённых вторжением арабов и говнистых англичан, которые этих самых арабов и науськивали. В-третьих, надо жёстко пресекать все попытки национализма, причём максимально жёстко, так, чтобы у сионистов была чёткая взаимосвязь между терактом и развешиванием их лидеров на фонарных столбах.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 Те, кто остался в живых, может, и поедут. Только это тоже вопрос. Причём надо ни в коем случае не депортировать, а чтобы сами ехали, и желательно с песнями. Хм, ладно. Сначала туда едет армия. Тысяч десять таких, как кинович поедут легко. В смысле, если родина сказала «надо», то солдат ответит «есть». Это и будет костяком армии. С ними, само собой, поедут семьи, причём добровольно. Кто же — сына, отца, брата —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 изнывающих под ударами разных вахабитов, наускиваемых английским империализмом. Стоп. Вахабиты это не из этой оперы. Ну да ладно, после разберемся, под чьими ударами они изнывают. Так вот, главный упор на героическое сопротивление, с драматическими примерами и души фактами, чтобы мальчишки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 можно будет избежать, хотя бы потому, что практически не останется тех, против кого эту волну гнать можно. Мгм, теперь про сионистов. Давить их надо жёстко, объявить вне закона так же, как нацистов, и преследовать где только возможно. Достав очередной лист, задумался над планом изведения еврейских националистов в ноль. Всю неделю просидел над своими листочками, чёркая и перечёркивая.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 «Мысли на расстоянии читаешь? Я только сейчас тебе звонить хотел. Тебя товарищ комиссар госбезопасности второго ранга вызывает». Ага, соскучился Иван Петрович, а может, просто испугался. лесов ведь целую неделю себя никак не проявлял. Вот он и насторожился, очередного фортеля ожидаючи. Стукнув пару раз в массивную дубовную дверь и, не дожидаясь ответа, вошёл в кабинет. «Здравия желаю, товарищ полковник. Ой».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 «Мы не можем». Иван Петрович прошёлся по кабинету и, наконец, выложив пачку папирос на стол, предложил садиться. Закурив, он некоторое время молча смотрел на меня, а потом раздражённо спросил, «Что ты ему тогда такого наплёл? Отчего этот аристократ к тебе как пророку относится? И остальные с его лёгкой руки тоже? Мы бы, конечно, могли проигнорировать и эту просьбу, да и вообще переговор Но в случае их удачного завершения Речь пойдёт о сохранении жизней сотен тысяч, если не миллионов наших солдат. Фигаси, вот это номер. Слегка обалдев от этих цифр поинтересовался. А о чём переговоры? Они готовы в случае их удачного завершения самостоятельно убрать Гитлера и его верхушку, а также ввести предварительный разговор об условиях капитуляции Германии. Вот так вот. «Так что ты тогда сказал этому танкисту?» «Ничего особенного. Чуть-чуть предсказал будущее его страны и еще немного приврал при этом. Да я уже не помню точно, сколько времени прошло». Колычев катнул желваками и очень убедительно сказал. «Придется все вспомнить. И желательно, дословно. От этого слишком многое зависит». И я, почесав, начавший обрастать затылок, стал вспоминать. Что же тогда буровил слегка помятому языку. Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет! Мы вышли в открытое море, мать его, в суровый дальний поход. Э! Крепко держась за поручни Звезды Дамаска, я опасно свешиваясь за борт, активно стравливал все расвинцовые волны остатки обеда. А ведь в начале себя как огурчик чувствовал, что вчера вечером, что сегодня утром, наверное, обеденная баранина была не свежая. Точно. При воспоминании о жирном, пахучем мясе нырнул за поручни так, что стоявший рядом и страхующий занемогшего переговорщика Олег Михеев из группы сопровождения попытался ухватить меня за шиворот и спасти от падения в Средиземное море. Я только Ногой дрыгнул, показывая, что выпадать не намерен, но и помехи в таком важном деле, как травля, не потерплю. Мда. Всего через час после обеда многоопытный Санин, видя мою зелёную физиономию, посоветовал выйти на палубу и подышать воздухом. Лучше, конечно, песни петь во всё горло. Это очень помогает при морской болезни. Только, сам понимаешь, по-русски петь тут не рекомендуется. Да и по-немецки тоже. Поэтому просто глубоко дыши. Сам Артём Сергеевич, крепкий мужчина лет 50 с внешностью английского лорда, на качку никак не реагировал. Свеже побритый и пахнущий одеколоном, глава советской тайной делегации вообще производил впечатление человека, который и в открытом космосе без скафандра будет чувствовать себя комфортно. Я с дипломатами такого ранга ещё не сталкивался. Но уже через час общения с Саниным готов был ходить за ним хвостиком и ловить каждое слово. «Вогде умнейший мужик!» По-моему, нет таких вещей, которых он не знает и не может квалифицированно о них рассказать. В общем, восхищение советским дипломатическим корпусом в лице Санина у меня просто зашкаливало. Чувствовалось, что этот человек фрицами на переговорах будет вертеть как захочет. Особенно, когда каждое его слово подкреплено танковыми армиями, неудержимой волной, накатывающими к границам Третьего Рейха. Поэтому, безропотно последовав совету старшего товарища, я выперся на палубу и начал там дышать. Да что там, дышать. Я даже беззвучно пел, широко раскрывая рот. Сначала вроде даже помогло, вот только неожиданные воспоминания о вареной баранине свело все усилия на нет. Хорошо успел себя до поручней донести, не расплескав. А ведь как романтично всё начиналось. Высшее командование, взвесив все «за» и «против», всё-таки решилось выпустить меня во Францию для переговоров. Разумеется, не на первых ролях и даже не на вторых. Все беседы должен был вести Санин с помощником. Моя же миссия была, как у кисы Воробьяниного во время создания «Союза меча и орала» — вовремя шевелить бровями и надувать щёки. Нет. И меня, конечно, накачали по самое «не могу» возможными вариантами вопросов и ответов, только активное участие Лисова в переговорном процессе всё равно не планировалось. По словам Колычева, Сталин, узнав, что именно я говорил фон Брауну и на что немцы теперь рассчитывают, долго ругался по-грузински. Но потом успокоился и стал соображать, что можно сделать в такой ситуации. В конце концов, даже повеселел И к тому времени, когда меня вызвали к главкому, уже составил план действий. От Лесова в данном случае требовалось многозначительно молчать в тряпочку и только подтверждать свои ранее сказанные слова о зверствах англичан и французов, а также о том, что Германия, несмотря на все, что натворила на территории Союза, может восприниматься в дальнейшем как партнер. Разумеется, после соблюдения всех условий договора, который им озвучит глава миссии. Несколько дней с Берием и Иваном Петровичем разбирали, что и как я буду говорить, если спросят. А потом уже в Кремле меня представили главе советской делегации Санину. Высокий, худощавый, в отличный сидящем костюме он производил сильное впечатление. Во всяком случае, таких франтов в этом времени я еще не видел. Глядя на него, сразу представлялись граф и сэры, званые балы, светские рауты и высочайшие приемы. Но Верховный к этому графа Серу относился весьма уважительно, и через полчаса разговора я понял, почему. Артем Сергеевич уверенно оперировал цифрами, фактами, событиями и прогнозами, причем без всяких шпаргалок. Было видно, что человек действительно знает, о чем говорит. В общем, Санин мне понравился. А после разговора в Кремле я был отвезен в спецчасть ХОЗУ при Нкиде. Там сухопарая строгая дама, глядя на которую можно было с уверенностью сказать «из бывших», подобрав мне штатскую одежду, в темпе начала обучать основам приличного поведения и политессы. Потерпев минут двадцать, я, в конце концов, не выдержал. «Мадам, не надо думать, что я буду ковыряться в носу и отрыгивать за столом». «Да и званых обедов там тоже не намечается. А в какой руке держать нож или вилку, знаю с детства. Поверьте, не от сахи к вам попал, так что эту часть можно пропустить». Дама, приняв слова к сведению, посмотрела на меня уже другими глазами. Я в ответ на этот взгляд, став по стойке смирно, в стиле белогвардейских офицеров, щелкнул каблуками и коротко наклонил голову. Она усмехнулась, чему-то вздохнула и перешла к шмоткам. Вот тут мы с ней и поспорили. «Какой ужас, товарищ лесов Как вы завязали галстук! Это что за неимоверная длина? Дайте я перевяжу!» Посмотрев, что получилось после перевязки, только скривился. Возможно, это, конечно, и модно, но носить галстук шириной с хорошую портянку и заканчивающийся на ладонь выше пупа мне было впадло. Поэтому, сдёрнув этот кошмар, Я как можно мягче, но убедительно сказал. Таисия Львовна, дайте мне самый узкий и длинный из всех ваших галстуков. И костюм, если можно, поменяете Я и так не березка, а в этом двубортном вообще смотрюсь, как тяжелый танк. Дама начала вякать, но когда я, перемирив кучу шматья, уже устал и был готов согласиться с ее доводами, неожиданно прекратила издевательство. Отойдя от меня, шага на четыре — Прищурилась и с удивлением произнесла. «Очень необычную вы подборку сделали. Непонятно как, но всё сочетается друг с другом. Чувствуется даже какой-то стиль. А я просто попробовал одеться максимально приближенно к тому, как это было принято в моём времени. Только галстуком Таисия Львовна опять осталась недовольна. Смирившись с длиной, она была не удовлетворена способом ношения». Илья Иванович, с ослабленным узлом и расстёгнутой верхней пуговицей вы, извините, смотритесь как шаромыжник, так что, пожалуйста, исправьте это. Потом, склонив голову на бок, улыбнулась. но «Ну вот видите, очень приятный молодой человек. Теперь давайте займёмся верхней одеждой. От этих слов я бессиленно плюхнулся на стул, но деваться было некуда и пришлось продолжать мучение дальше. До Нового года оставалось меньше двух недель, когда вся наша команда загрузилась в самолёт и двинула в сторону Ирана. В Тегеране была ещё одна пересадка, и почти через сутки пути в Бейруте мы сели на пароход, идущий до Марселя. По пути несколько раз меняли документы и теперь представляли собой группу коммерсантов из Парагвая. На каком языке там народ изъясняется, я даже боюсь предположить, поэтому на людях старались молчать или говорить по-английски. Английский я знал достаточно хорошо, хотя, как сейчас выяснилось, уже хуже, чем немецкий. На языке противника, который выучил за эти два с половиной года войны, лопотал достаточно бодро, и даже, как говорил Гусев, прослеживался лёгкий селесский акцент. Откуда он у меня взялся, ума не приложу. Но попади я сейчас в немецкий госпиталь, совсем уж контуженного из себя мог не корчить. Хотя, с другой стороны, тот же Серёга, после упоминания об акценте, уточнил, что некоторые фразы я строю очень хорошо и правильно, а в некоторых случаях меня почти невозможно понять. То есть сам считаю, что шпарю высоким слогом, но собеседник, знающий язык, внутренне ухахатывается, слушая мои изыски. Правда, я от этого не сильно расстроился. Стихов на языке Гёте мне не писать, «А понимающему противнику всегда могу вбить свою точку зрения рукояткой пистолет по башке». Всё, от обеда, похоже, избавился окончательно. Мутило ещё достаточно сильно, но, смачно сплюнув последний раз в мировой океан, решил вернуться в каюту, так как устал от этой рыгачки основательно. Подняв воротник пальто, пошёл вдоль длинного бокового прохода на палубе, по пути старательно обходя таких же, как и я, бедолаг, перегнувшихся за лиера и тщетно взывающих к ихтиандру. Когда пришел в каюту, неожиданно отпустила и немного повошкавшись на узенькой койке, получилось уснуть. А наутро наша замызганная лайба, гордо претендующая на звание парохода, уже входила в порт Марселя. Волнение на море успокоилось, И теперь по мере приближения к берегу всё сильнее чувствовался запах мазута и рыбы. Чайки мерзко орали, проносясь над самой головой, и Санин, бросив взгляд на небо, посоветовал встать под навес. Там уже кучковались какие-то арабы в европейских одеждах и европейцы уголовного вида в намотанных на шею куфиях. Тоже, видать, опытные. Не в первый раз тут появляются, вот и расположились в укрытии. А человек десять французов показали себя полными лохами и, не спрятавшись в укрытие, подверглись прицельной бомбардировке со стороны чаек. Лягушатники и так голдели как макаки, но тут вообще начали вопить что-то матерное в полный голос и моментально разбежались по каютам, чистицы Некоторые фразы, возносимые гордыми галами морским птичкам, мне и так были понятны без перевода. дьябло это чёрт», «мерт — дерьмо». «Тескё ТВ какого хера? А вот что может обозначать таинственное Аэ Кучон?» Чтобы долго не ломать голову, поинтересовался у командира. «Господин Салье, а что это такое, Аэ Кучон? Франциск Салье, которым после всех превращений стал Санин, ухмыльнулся и ответил, «Эйр Кошен — это летающая свинья». «Угу, понятно» подивившись бедности матерных выражений французского языка, на всякий случай встал поглубже под натянутую парусину и продолжал наблюдать за приближающимся берегом. Мы сошли с парохода в числе последних. Немецкий таможенник с каменным выражением лица сверил фотографию на паспорте с моей физиономией, поинтересовался причиной приезда и шлепнул штамп, сказав «Господин Кольем, добро пожаловать во Францию». Кивнув чиновнику, подхватил свой чемодан и двинул к нашим, которые собирались возле выхода. Пока шёл, пытался вспомнить, сколько раз за последнее время менял фамилии. Но запутался и плюнул, решив, что быть Себастьяном Кольемом тоже неплохо. Хуже, если бы я стал каким-нибудь Хулио Пердилью. С другой стороны, тогда имя можно было бы показывать жестами. Ухмыльнувшись этой мысли Дошел до ребят, и мы, дождавшись Санина, который проходил таможню последним, пошли ловить мотор. Таксисты шустро развозили приехавших, и парагвайские бизнесмены, загрузившись в две машины, поехали к гостинице «Пасифик», которая, зараза, как выяснилось, была у черта на рогах. Правда, расплатившись с водилами, Санин в гостиницу нас не повел, а уверенно двинулся к автобусу, возле которого тусовался немецкий «Гауптман». Артём Сергеевич что-то вполголоса сказал фрицу, и тот, резко оживившись, пригласил всех загружаться. Водитель тоже был негражданский. И, дождавшись, когда все рассядутся, плавно двинул «Мерседес» с места. На выезде из города к нам пристроилось два мотоциклиста. Я почувствовал смутное беспокойство. Но Гауптман утешил, сказав, что это просто мера предосторожности, извиняющимся голосом добавив — В последнее время бандиты всё чаще начали нападать на наши одиночные машины, поэтому конвой будет не лишним. Я очень этому удивился. Сначала представил себе экзотично одетых людей, вооружённых мушкетами и шпагами, выскакивающих из-за деревьев с требованием «Жизнь или кошелёк?», но потом понял, что с фрицем мы просто разошлись в терминологии. Уточнил. «Бандиты — это макизары?» Гауптман покраснил, кашлянул и подтвердил. «Да, они себя и так называют. Маки или бойцы сопротивления». Потом невнятно извинился и сбежал поближе к водителю. «Надо же!» — засмущался офицерик. Понял, что ляпнул не то. Вот и свалил от греха подальше. Ещё немного поглядев в окно на кукольные пейзажи, я подсел к Санину и поинтересовался, куда мы мыкать. «Сейчас едем». Вавеньон. Это город на юге Франции, недалеко отсюда. А потом Воранж. Они рядышком находятся. Оба в провинции Прованс. «Этицкая сила!» «Как там боярский пел?» «Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс, и в ваших жилах тоже есть огонь». Мда, кто бы знал. Я и в прошлой жизни во Францию так и не съездил, всё больше на югах отдыхая а уж в этом времени пройтись по следам всех четырёх мушкетеров даже не рассчитывал. Конечная цель путешествия была известна только Артёму Сергеевичу. И теперь я офигел от экзотики одних только названий. Другой вопрос — а этот «Оранж» далеко? Поёрзов опять полез с вопросами к старшему. Оказалось, что он расположен в километрах в десяти от авиньона. Там находится штаб корпуса генерала Гальдериха, который и являлся, так сказать, обеспечивающей стороной. Я почему-то вообразил, что всё в его штабе и будет происходить. Но если заговор генералов, то где же ещё? Не в кабак ведь в самом деле переться для переговоров. Это же не российских генералов заговор. Но оказалось, всё проще. В штаб нас, конечно же, не повезли пропетляв по узким оранжеским улочкам, остановились возле симпатичного двухэтажного домика, который оказался гостиницей. Хозяйка, пожилая пухлая француженка, распространяя вокруг себя запах ванили, корицы и прочих вкусностей, была предупреждена о нашем приезде. Она, пытаясь говорить по-английски, приглашала господ из Южной Америки располагаться в номерах и выходить через час к ужину, который к появлению гостей сварганила собственноручно. Английский у неё, правда, был такой, что мы больше догадывались о том, что она говорила. Но про пожрать я понял сразу и безошибочно. И, похоже, не только я. Все моментально заулыбались и начали нюхать воздух, а потом, резво похватав барахло, двинули за хозяйкой кормилицы на второй этаж, расселяться. да Европа, блин, а горячей воды нет. Причём, что характерно, её и не предусматривалось. Кран был только с одним барашком. Растерянно посмотрев на так называемую «ванную» комнату, с тоской вспомнил наши бани, которые даже на фронте присутствовали регулярно. Поминая нехорошим словом всех европейцев с копом и французов, в частности, разделся и нырнул под струю воды. Ёп! Я вылетел из ванны с такой скоростью, что даже намокнуть толком не успел. «Маму вашу через шпиндель! Холодно!» Покрывшись гусиной кожей, топтался, оставляя мокрые следы и соображая, что же делать дальше. Но мыться всё равно надо. Поэтому, переведя дух, с ненавистью посмотрел на кран, готовясь ко второй попытке. Тут в дверь постучали. Завернувшись в полотенце, разрешил войти. Думал, кто-то из наших припёрся. А оказывается, это худой и мелкий старикашка-француз с давешним гауптманом ко мне ломятся. Старикан, удивлённо глядя на задрапированную тушку, говорил, а фриц переводил, что они сейчас, для того, чтобы господа бизнесмены могли помыться с дороги, дадут горячую воду, и чтобы я наполнял ванну. От этих слов меня чуть кондрашка не хватило. Ну, паразиты, и где, спрашивается, раньше с этими новостями были? Хотя тут я сам виноват. Правда, даже не двинув бровью, невозмутимо кивнул, как будто давно знал про все сантехнические заморочки. И гордо задрав нос, пояснил, что для поднятия общего тонуса организма привык перед обычной помывкой принимать ледяной душ. Немец на это только уважительно покрутил головой и, напомнив про ужин, пошел дальше. А я рванул в эту долбанную ванну, греться.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 Длинный оказался тем самым Гальдерихом, который являлся хозяином. Ещё один генерал, фон Либиц, был из Генштаба. Двое гражданских являлись делегатами капитала, а в частности Круппа, Тисона, И.Г. Фабериндустри и бош Как они вдвоём могли представлять всех германских промышленных монстров, я не понял. Но, вспомнив знаменитого Труфальдина, перестал заморачиваться на эту тему.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 Кстати, именно из-за этого человека в цивильном прикиде я и затеял разборку с Брауном. У меня всё нутро вопило, что, во-первых, он не тот, за кого себя выдаёт, а, во-вторых, именно он и является среди немцев главным, хоть и сидел всю дорогу скромно в уголке. Браун растерянно оглянулся, видно, затрудняясь с ответом, но я, раздражённо хмыкнув, посоветовал «ты не крутись, а отвечай». Немец Кашлянув осторожно ответил.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 Как ты думаешь, простят они вам, Элизас и Лотарингию? Так что в французской Германии просто не будет, а будут новые земли Франции, из которых изгнали или ассимилировали всех Бошей. Но даже не это главное. Главное, что на своей части Германии союзники приведут в действие план Моргентау. А, так ты про него уже слышал? Ну и как тебе?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 Я сел рядом и, закурив довольно неплохую французскую сигарету, стал рассказывать. Когда закончил, Артём Сергеевич, пару минут помолчав, уточнил. «Значит, вы собираетесь встретиться с ним сегодня днём. Но ведь именно для этого он и настаивал на моём присутствии. Тогда дальше продолжайте действовать в том же ключе. Выстраивайте разговор по принципу беседы старшего с младшим. Он вам Жизнью обязан, да плюс верит, что вы не совсем обычный человек. Причем настолько необычный, что Браун должен к вам отнестись с нескрываемым пиететом. Пусть это и случайность, но вы в свое время смогли очень точно спрогнозировать будущие события. Ставя себя на место оберст-лейтенанта, даже я не знал бы, как себя вести с таким пророком»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 «У вас очень хорошо развита интуиция. Как вы его сразу вычислили? Видите ли, в чём дело?» В Германии всегда было два мощных течения. Одно проанглийское, одно пророссийское. С приходом Гитлера к власти, помимо националистов, верх одержало именно проанглийское лобби. Не зря же гитлеровские мистики объявили англичан арийской расы